Рекламная акция от производителей тестов на беременность. Обменяя положительный тест на погремушку. Да! Маленькие хитрости. Знаете ли вы, что если золотую рыбку положить на сковородку, то количество желаний увеличивается до 50? Да! Брюнетка заварила кофе и говорит, ты знаешь, в чайнике осталась горячая вода, выливать жалко, куда ее деть? Блондинка ей говорит, поставь ее в холодильник, горячая вода в доме всегда пригодится.